Часть вторая. Киллер. Это был обычный учебный класс по спецподготовке личного состава. Обычный по виду, но не по начинке. Просторное помещение с плакатами на стенах, восемь сильно потертых школьных парт с металлическими стульями при них. И на этом сходство заканчивалось. Плакаты разительно отличались от тех, что Виктору приходилось видеть ранее. Вместо подробного описания вооружения, как своего, так и вероятного противника, на них были изображены жуткие твари, в разрезе с указанием уязвимых точек на их телах, и камни и минералы необычной формы с описаниями их свойств и потенциальной опасности для человека, а также топографические карты, различных районов, на которых то и дело пестрели заштрихованные довольно обширные области, помеченные надписью исследовано. Помимо этого в классе стояло чучело, к внешнему виду которого вполне подходила распространенная поговорка «Во сне увидишь, топором не отмахаешься». Неизвестный таксидермист приложил немало усилий, чтобы сохранить внешний вид мутировавшего организма. Естественно, перед поездкой в зону Виктор успел ознакомиться с доступными материалами о месте проведения предстоящей акции. Но одно дело картинка на экране монитора, и совсем другое. Когда-то реально живая тварь с специалиста под мутантом, получившая вечную жизнь. Виктор подошел поближе к чучелу, стоявшему между окном и классной доской, такой привычной знакомый любому, кто заканчивал школу, с тряпкой и кусочками мела на полке. Рядом с этой доской жуткая тварь выглядела нелепо, словно гость из нехорошего сна, вывалившийся в объективную реальность и неслабо пошатнувший представление очевидца события о существующем мире. Тварь была на две головы выше Виктора, явно гуманоидного типа, с переразвитой, но на удивление, гармоничной мускулатурой. Очень крепкие когти на лапах, лысая голова, отсутствие выраженных половых признаков, ротовые щупальца с присосками и глаза, мутно-белые, без намека на зрачки. Словно спец по чучелам, не морочась особо вставил в глазницы твари пару шариков от пинг-понга. Складывалось полное впечатление, что эту биологическую машину уничтожения не сама природа создала в процессе эволюции, а венец ее творения спроектировал безумный ученый в научной лаборатории и сумел воплотить наяву. «Впечатляет, правда?» — раздался голос за спиной. Виктор обернулся. У двери стоял генерал, заложив руки за спину. По его виду, Беспристрастному лицу опытный физиономист определил бы, что объект наблюдения испытывает явное чувство превосходства над собеседником, граничащее с презрением. «Судя по вашему тону, можно предположить, что вы его создали», — сказал Виктор и обезоруживающе улыбнулся. Снисходительная усмешка сползла с тонких генерала. Но не фраза, сказанная приезжим киллером, заставила его измениться в лице, а его улыбка. Так вот улыбался много лет назад японский специалист по дакентадзюцу, практически неизвестная на Западе науки о физическом уничтожении человека голыми руками и при помощи подручных средств. Не по рукопашному бою, а именно по уничтожению. И первое, чему учил русских диверсантов этот приглашенный за большие деньги убийца это улыбаться вот так открыто и душевно чтобы можно было безопасно сократить расстояние между собой и жертвой а потом зачистить ее одним из наиболее простых способов для которых не нужно оружие позже виктор узнал что инструктор не сам додумался до этого в древнем трактате 36 стратагем, повествующим об искусстве тактики и стратегии войны. Данный прием считался одним из самых эффективных. Правда, за узкими щелочками между веками выражение глаз японца «никто из унищих учеников» никогда не видел. Сейчас генерала даже слегка передернуло. Слишком неестественным был контраст между обезоруживающей улыбкой и абсолютно равнодушными глазами московского гостя. Но внешний ветеран многих локальных конфликтов остался абсолютно спокоен, хотя неприятный осадок остался, словно он только что пропустил на татами первый же удар противника, которого заведомо считал слабее себя. «Перейдем к делу», — сухо сказал генерал, садясь в кожаное учительское кресло и жестом приглашая Виктора занять место за первой партой. «Спасибо, я постою», — снова улыбнулся Виктор. Генерал усмехнулся про себя. Парень не принял его расстановку приоритетов и навязал свою стратегию. Теперь, по идее, хозяин кабинета должен почувствовать себя неловко, сидя в присутствии гостя. Ну уж хрен угадал этот молокосос. Здесь ему не Москва, а вообще другое государство, в котором зона — отдельная территория. На южных кордонах, которые он... он генерал-лейтенант Звягинцев, царь и бог, хочет торчать рядом с кровососом, пусть торчит, его дело, необходимое оборудование и оружие получите на складе, сказал генерал. В КПК имеется вся информация, собранная преступными элементами зоны в так называемую энциклопедию, у вас будет пара дней для того, чтобы ознакомиться с ней подготовиться к операции. Учтите место, куда вы должны отправиться настоящий филиал ада на земле, поэтому очень рекомендую отнестись к подготовке со всей серьезностью. «Оружие мне не нужно», — сказал Виктор. «Как говорится, все свое ношу с собой». «Да, автомата я у вас не видел», — заметил генерал. А в зоне человек без автомата все равно, что посетитель театра без штанов. Привлекает ненужное внимание и вызывает острое желание местных преступных элементов чисто так, для профилактики. Накостылять по шее очередному новичку. Это их право, улыбнулся Виктор. Но спорить не буду, вам виднее. Отлично. Хмыкнул генерал. Теперь о главном. Ознакомьтесь Этого не будет в энциклопедии Он аккуратно выложил на стол четыре фотографии Виктор оторвался от созерцания кровососа И подошел к столу Четыре фото Четыре лица Словно черно-белые круги на мишенях Которые вот-вот механизм плавно отправит в последний путь В дальней стене стрелкового тира Перед вами объекты, в разное время засланы к центру зоны с заданием его уничтожить и вышедшие из-под контроля. Вследствие своих навыков представляют исключительную опасность и подлежат уничтожению. За каждым из них десятки трупов, как военнослужащих, так и местных преступных элементов, нелегально находящихся в зоне. Это я все к тому, что ваша миссия, по сути, есть просто зачистка локальной территории от нескольких матерых убийц, которых вы сами подготовили. Про себя додумал фразу Виктор. А как только они перестали выполнять приказы, то автоматически перешли в категорию преступников. Итак, начнем по порядку. Клык генерал пальцем в первую фотографию. Особые приметы, с виду слегка заторможенной реакции, сильно картавит. Вышел из-под контроля еще в 2008 году. Поступали сведения, что он погиб от рук наемников. Военными сталкерами, которые являются нашими агентами в зоне, обнаружены две могилы объекта. Одна в районе армейских складов Вторая в Припяти. При этом в настоящее время факты о его смерти считаются неподтвержденными. «Если у человека больше одной могилы, скорее всего он жив и будет жить еще очень долго», – произнес Виктор. «Насчет первого соглашусь с вами. Второе же с сегодняшнего дня будет зависеть только от вас» буркнул генерал. «Я понимаю, но это сказал великий полководец Устзы за шесть веков до моего рождения», скромно заметил Виктор. «Просто так вспомнилось». Генерал ничего не сказал, лишь щелкнул ногтем по второй фотографии. «Призрак! Особых примет нет. Обладает навыками диверсанта-профессионала, Особенно по части скрытного проникновения на закрытые объекты. Вышел из-под контроля в 2009 году. Возможно, при помощи Клыка уничтожил большой отряд наемников. После чего, опасаясь их мести, нанялся к ученым, работающим в зоне, и выполнял их задания. Погиб в лаборатории Х-16. Предполагается, что, как и могилы Клыка, это была лишь инсценировка смерти, для того, чтобы одним ударом избавиться и от преследования наемников, и от розыска нашими спецслужбами. В настоящее время факты о смерти также считаются неподтвержденными. Фотография третьего человека была наиболее отчетливой. С нее на Виктора смотрел Скуластый парень лет 30-35, стриженный, с большими залысинами. На нем был надет комбинезон сева без шлема со вставками на груди и плечах, сильно напоминающий усиленную мотоциклетную куртку. За левым плечом торчат длинный ствол СВД. Позади него, словно ажурный путепровод на небо, возвышалась сборно-разборная наблюдательная вышка используемая на временных пунктах дислокации крупных воинских подразделений. Это Мечевый, пояснил генерал. Известен также под вторым прозвищем Стрелок, который говорит само за себя. Особые приметы. Татуировка Сталкер на правом предплечье. Снайпер-профессионал. Специалист по выживанию в экстремальных условиях. Известен тем, что в мае этого года в одиночку Уничтожил значительную часть преступной группировки «Свобода» А также достиг центра зоны После чего сведения об объекте теряются Генерал достал из кармана пачку сигарет Вынул одну, повертел в пальцах «Курите?» Виктор покачал головой «Это правильно, я тоже пытаюсь, знаете, бросить» Криво генерал Даже электронными сигаретами пробую периодически заменить эту дрянь. Не помогает. Сочувствую, сказал Виктор. Генерал бросил размятую сигарету в пепельницу и сунул пачку обратно в карман. И, наконец, последняя цель. Прозвище «Снайпер». Особые приметы татуировка «Сталкер» На правом предплечье, проявляющееся при воздействии ультрафиолетового излучения. Контроль утерян в этом году. Объект достиг центра зоны и по косвенным данным выполнил задание, уничтожив раковую опухоль планеты под названием монолит. По слухам, из-под саркофага он вынес часть этого монолита, артефакт, о многих свойствах которого мы можем Только догадываться. Однако обратно на базу не вернулся. При этом имеются сведения, что объект не погиб, а так ведет в зоне жизнь так называемого стрелка-бродяги, нелегально находящегося на запретной территории. Виктор внимательно посмотрел на фото. Обычный парень, ничего особенного. В толпе увидишь, не обратишь внимания. Глаза тусклые, невыразительные, как у кобры, затаившейся в засаде. Наверняка под свободным комбинезоном скрывается мускулистая фигура спортсмена. Но не перекачанной химией мышцы, а сухая функциональная машина для выполнения узкоспециализированных тактических задач. «Конечно, желательно зачистить всю четверку», — сказал генерал собирая фотографии и укладывая их на грудный карман и принести артефакт снайпера но я понимаю что это маловероятно даже для такого специалиста как вы эти преступники слишком хорошо подготовлены не зря их считают легендами зоны уголок рта дрогнул в усмешке потому если вам удастся выполнить задание хотя бы по минимуму и ликвидировать снайпера, можете считать, что ваша миссия выполнена. «А почему ваши специалисты не могут сделать эту работу?» — поинтересовался Виктор. «Чистое небо отклоняет Не нехотя сказал генерал. «Хотя выстрел в упор или с небольшого расстояния произведен из достаточно мощного оружия, по идее может оказаться результативным». К тому же есть информация, что снайпер вместе с артефактом вытащил из-под саркофага всю банду, и теперь у них перед ним долг жизни. Это понятие в зоне чтут свято и до тех пор, пока не представится возможность вернуть его обратно. После чего не возбраняется самому убить своего спасителя. Такая вот местная философия. Генерал Хмыкнер. После того, как вы разберетесь со снайпером, скорее всего, артефакт подберут другие сталкеры. Но тогда уже мои специалисты, которые будут сопровождать вас, смогут с ними разобраться. И при этом вся слава достанется вам, задумчиво произнес Виктор. Причем это произойдет наверняка, если вашим специалистам после устранения регион-зоны не удастся спасти заезжего столичного киллера. Генерал скинулся, словно ужаленный. Его кулаки грохнули по столу. Опершись на них, как крупнокалиберный пулемет «Корт» на сошке, генерал навис над Виктором. «Слушай, ты!» — резко выплюнул он. «Мне плевать! Кто ты? И откуда такой борзый вылез? Зона и не таких обламывала. Если ты хочешь вернуться оттуда живым, для начала оставь свои шуточки». В этом кабинете. Понял? Когда человек бесится и орет, он тратит очень много энергии и личной силы, пытаясь подавить человека, на которого выливает свой гнев. Эта черная волна деструктивна для жертвы и позитивна для того, кто ее генерирует. Разрушив чужую волю, она возвращается к хозяину, словно военный трофей, неся на своем гребне эманации личной силы побежденным потому очень часто после вывоза на ковер начальник чувствует удовлетворение и прилив сил, а подчиненный, получивший разнос, выходит из кабинета шефа разбитым. Но тот, кто умеет работать с людьми, просто пропускает эту волну мимо себя, подныривая под нее, как опытный пловец, и не обращает внимания на чужие вопли. И порой достаточно одного взгляда, легкого мысленного толчка, чтобы нанести решающий удар тому, кто... Потратил слишком много личной силы на неудачную черную атаку. Внезапно генерал почувствовал, как у него перехватило дыхание. Схватившись за горло, он упал в кресло, видя лишь глаза киллера, запомнившие собой весь мир. Генерал захрипел, но не потому, что ему не хватало воздуха. Просто еще ни разу в жизни он так не боялся. Страх был искусственным поднимающимся из глубины его естества, из тех далеких времен, когда человек был слаб и беспомощен, а чернота окружающего мира ужасна и беспощадна. Человек сжался к огню, пытаясь согреться, но первобытая ночь окутывала его со всех сторон жутким покрывалом смерти, состоящим из когтей, клыков и вражеских каменных топоров, скрывающихся в этой темноте. И сейчас костер неумолимо гас. А из тьмы на жалкое человеческое существо надвигались эти глаза, жуткие, немигающие и равнодушные, как сама смерть. Нет! Взвыл генерал, суча ногами и пытаясь отодвинуться вместе с креслом подальше от приезжего киллера. Но двигаться было некуда. Спинка кресла уперлась в стену и жалобно скрипела под давлением грузного тела. Что с вами? — участливо спросил Виктор, прерывая контакт. — Вам плохо? Черная волна разбилась где-то позади и стала зловонной лужей. Как и воля того, кто исторг ее из себя. Генерал был сильным человеком и неплохим воином, но вряд ли когда слышал о древнем искусстве Сюнкан Саймин Дзюцу методах мгновенного гипноза противника. И о том, что воину никогда не стоит терять самообладание, для того, чтобы противник не воспользовался его слабостью. Ведь гнев – это слабость. Причем, крайне опасная в бою. Людей надо как подавлять, так и убивать абсолютно спокойно. Тем более, если ты военный. И это твоя работа. Увидев, что генерал перестал сучить ногами, и в его глазах появилось осмысленное выражение – Виктор снова улыбнулся и произнес тихо, но твердо. «Так, хозяин, выговаривает щенку за незначительную праведность. Я приехал сюда выполнить задание, и я его выполню без помощи ваших специалистов. И предупредите их, что если они попытаются мне помешать, то умрут вместе с легендами зоны. И не прощаясь, Вышел из учебного класса.